Интерлюдия первая. Через три дня после Самайна я снова возвращаюсь в окрестности Вороньего гнезда. Архиепископ все еще гостит в Стамассе и на дорогах хватает церковников, но, хорошо подумав, я решаю рискнуть. Конечно, зря я разоткровенничался с Рыжей Чужеземкой. Если вдова Бринара покается инквизитором, любой из них признает в колдуне из часовни Греля Ворона – А там и история замка Эннидвейд всплывет из архивов капитула. Но вряд ли церковные овчарки инквизиториума взяли след прямо сейчас. Пока настоятель отправит донесение в капитул, пока штатный отец инквирир прибудет на место и начнет расследовать смерть Бринара через пару недель, здесь под каждым кустом будет по инквизитору или паладину, но пока что меня никто не ищет всерьез. А если ищет и найдет, им же хуже. Трактир в этот раз я объезжаю стороной. Можно было бы заглянуть туда под мороком чужого лица и послушать, что говорят. Однако меня гонит странное нетерпение. Я так долго избегал Эннидвейта, словно чумного могильника, но стоило однажды ступить на его двор и потянуло домой, будто не было всех этих лет. Прав был рогатый. Можно отказаться от имени, но не от крови. И потому я, сколько угодно могу обещать себе, что просто заберу меч и сумки, брошенные возле часовни. Дело совсем не в них. Впрочем, нетерпение – это не повод забывать об осторожности. И пробираясь по мокрому холодному лесу, далеко видному насквозь, я готовлюсь к чему угодно – от засады инквизиторов до встречи с дровосеками или егерями Бринара. Сейчас это его владение, а ведь когда-то здесь были земли анедвейтов. Часовню, где я заключил то ли самую удачную, то ли самую глупую сделку в своей жизни, построил мой прадед по обету за рождение наследника. Под копытом уголька трещит сухая ветка, отвлекая от лишних сейчас воспоминаний. Я останавливаю коня перед поляной и спешиваюсь, чтобы еще раз проверить все вокруг». Не могут инквизиторы появиться так быстро, но вдруг настоятель монастыря возомнил себя великим охотником на нечисть и оставил засаду. Нет, все чисто. Часовня встречает меня знакомой прохладной сыростью и сумраком, несмотря на полдень. Чудом сохранившиеся переплеты окон затянуты плющом, его побеги нагло лезут по стенам и потолку, так что еще десяток лет и крыша окончательно скроется под вечно зеленым ковром. Пол скрипит под ногами, когда прохожу ближе к алтарю и разглядываю пыльные старые доски. Никакого следа круга. Все-таки стерла, может и не собирается каяться. Перед глазами, мгновенной вспышкой колдовского огня возникает лицо чужеземки. бледное, с упрямо сжатыми губами и решительно вздернутым подбородком. Жаль, если инквизиция доберется до нее. А ведь так и будет. Если даже захочет промолчать о нашей сделке, инквириры умеют спрашивать, а под благодатью не соврешь. Но пока здесь больше никого не было, я покидаю часовню с тем же странным холодком в спине, что и в прошлый раз, когда ехал сюда по ночному лесу. Магия молчит, значит, это не чары слежки. Но что тогда? Я бы сказал, что кто-то смотрит в спину, если бы не совершенно пустой лес. При дорожных кустах без труда находится и сумка с колбами, и главное – мой меч. Вот и еще доказательство, что никто пока не взял след. Дознаватели Инквизиториума такое не пропустили бы. Они и лист в лесу способны найти, если, конечно, этот лист умудрился в чем-то провиниться перед светом истинным. Ощущение чужого взгляда почти исчезает, когда я выезжаю на опушку леса. Дальше луг, за которым высится над пригорком башня Вороньего гнезда. Следы времени и разрушений издали не видны. Серый камень-кладки также строг и суров, как мне помнится с детства. Только не хватает узкой цветной полоски прапора на флагштоке, да вокруг замка пустота. Ни телеги на дороге, ни мальчишек с гусиным стадом, ни пестрых пятнышек, пасущихся на лугу коров. Меня так и подмывает пустить уголька в скач, разбавить глухую предзимнюю тишину хотя бы стуком копыт по дороге. Но я снова сдерживаюсь. Если все-таки ждут, то здесь как раз еще одно удачное место. Несколько сотен квадратных ярдов не проверишь так же легко, как маленькую часовню. Уголек недовольно фыркает, когда я спешиваюсь и, накинув повод на ветку куста, отхожу на пару шагов. Другая лошадь сейчас и вовсе начала бы беситься, но эшмарские кони славятся выучкой, а уголек у меня уже три года и привык терпеть всплески тьмы. Закрыв глаза, я шагаю вперед, не двигаясь с места. Трюк, знакомый любому колдуну, и открываю глаза уже на другой стороне врат. Здесь все окрашено в бесцветно-серый, пропитано безмолвием и тягучей тоской. Но стоит присмотреться внутренним взглядом. Вокруг расцветают бледные переливы теплых и холодных красок. Вот вслед пробежавшей недавно дикой козы красная вспышка пойманного лисой кролика, и два заметные огоньки забившихся в норы мышей. Кролик мне не годится. От него лиса оставила только клочки меха до да пару косточек, от мыши тоже толку нет. Я ищу огоньки особого рода, не мерцающие живой силой а замершие, тускнеющие в полумраке колдовских сумерек. И нахожу как раз то, что нужно. Старый ястреб-конюк издох всего пару дней назад, упав в непроходимые заросли терновника, и мелкие пожиратели падали еще не добрались до него всерьез. Протянув руку, я нащупываю пальцами холодный скользкий огонек растворяющейся жизненной силы, ловлю его, грею в ладонях. А потом легонько толкаю вверх, не переставая удерживать на невидимых нитях, как ярмарочный жонглер, пляшущую куклу. Открываю глаза. Конюк покорно взмывает ввысь, хлопая по воздуху облезлыми мертвыми крыльями, роняя перья и покачиваясь так, что никто в здравом уме не перепутает его с живой птицей. Зрелище то еще. Но я смотрю не на саму птицу, а изнутри нее. Острым и странным видением – не предназначенным для человеческих глаз. Краски теряют насыщенность, а предметы объем. Зато любая мелочь становится дивно отчетливой и резкой. Я вижу бегущую среди сухой травы мышь и сброшенную змеей шкурку. Различаю стебли дрока и сухие метелки овсеца. Выше, еще выше и кругами. Над остатками разобранной за эти годы стены над длинным каменным коробом замка кое где уцелела черепичная крыша и каждая бурая чешуйка ясно различима с высоты как и черные обгоревшие балки в других местах почти развалившиеся или сгоревшие пристройки невысокое каменное крыльцо колодца бойницы в башне конек смотрит одновременно в мире живых и мире мертвых я смотрю вместе с ним и убеждаюсь что замок пуст подойди я ближе мог бы увидеть это и сам Но так намного безопаснее. Воронье гнездо светится ровным серебристо-серым сиянием и ни единого огня человеческой сущности. Моргнув, я возвращаюсь к обычному зрению и разжимаю пальцы, отпуская нити управления. Мертвая птица падает куда-то по ту сторону башни. Свое дело она сделала. Вернувшись в седло, я опускаю уголька рысью, Все желание проскакать до замка куда-то подевалось, сбитое унизительной проверкой, словно я – вор, готовящийся влезть в чужой дом. Во внутреннем дворе тихо и пусто. На булыжниках все еще видны темные пятна от копыт дикой охоты. Уголек фыркает и настороженно косится на них. Спешившись, я ослабляю его подпругу, цепляю к вороту колодца привезенное с собой кожаное ведро с веревкой, Вытаскиваю воды и пою коня. Потом, сполоснув ведро, набираю опять и делаю несколько глотков прямо из него. Вода вкусна, за столько лет колодец не засорился, разве что едва заметно тянет палыми листьями. Я не так уж хочу пить, но снова приникаю ртом к холодной рябе. Пью медленно, смакуя каждый глоток, и холод мокрой кожи ведра под ладонями проникает внутрь, так что я мгновенно замерзаю. Наконец, оторвавшись от воды, поднимаю голову. Намокшие волосы прилипают к щекам и лбу. Вода постепенно успокаивается, и я вижу в темном неровном круге свое отражение. Странно помолодевшее, будто смотрит оттуда не нынешний грель, а тот мальчишка, которого я так старательно забывал. Нет, это не магия, просто показалось. Да и отражение нечеткое. Вода спрятала морщины, смягчила резкость лица и спрятала выражение глаз. Кирен говорил, что глаза выдают меня больше всего. Ладони невольно стискивают ведро сильнее. Покачнувшись, оно выплескивает часть воды на край колодца, и серые камни темнеют, будто залитые кровью. Глубоко вздохнув, я с трудом разжимаю сведенные судорогой пальцы и делаю шаг назад, старательно отведя взгляд от расплескавшегося отражения. Не время и не место бы вспоминать моего наставника. Не здесь, не сейчас. Но памяти, всколыхнувшаяся, как вода в ведре, плевать на мои желания. Камни под ногами, тень башни, накрывшая половину двора. Даже ветер, поднявшийся как-то сразу и заставивший хлопнуть полуоторванную ставню окна на верхнем этаже башни. Все вдруг становится точно таким, как тогда. И день такой же. Проклятие. Я и забыл, что это тоже было время Самайна. Точнее, очень постарался забыть. Правда, тогда был канун, дня два-три до самого Самайна, а может четыре. Инквизиторы приехали как раз на него, а меня уже не было. Меня не было в замке, отец об этом позаботился. Спрятал от инквизиториума от любопытных взглядов и шепотков слуг, от пересудов соседей и тревоги в глазах матери. А главное, спрятал от того, что с каждым днем рвалось из меня самого. Темные силы, обжигающие горячий и затмевающий рассудок. Спас, как он думал, и сына, и семью. Я делаю еще шаг от колодца, ладонь сама находит рукоять ножа у пояса, стискивает его беспомощно и глупо. В горле комок. Даже воздух, свежий и приятно пахнущий грибной сыростью, трудно протолкнуть в легкие. «Ему точно пятнадцать?» Слышу я за спиной знакомый голос и рывком оборачиваюсь. «Никого. Что за шутки? Ты со мной шутишь? Замок». «Исполнится через пять дней», — отвечает отец. «Он родился в канун Дня Святого Аркадия». «Выглядит старше». В голосе Кирена не слышится сомнения в словах отца, он просто говорит то, что видит. «А я... я еще не знаю, что его зовут Кирен. Я ничего пока не знаю о высоком, светловолосом незнакомце с прищуренными ярко-зелеными глазами и лицом без возраста. Я...» Покачнувшись, я остаюсь на месте. Все равно некуда бежать, только пальцы застывают в судороге на бесполезном сейчас ноже. И это единственное, что помогает помнить себя нынешнего. Тогда я не хватался за нож. Я стоял, выпрямившись, развернув плечи, как и положено сыну рыцаря и будущему владельцу замка Энедвейту из рода Энедвейтов. «Иди сюда, мальчик», — говорит незнакомец, глядя на меня непонятным взглядом, то ли весело, то ли просто с интересом, как на редкую диковинку. «Ты знаешь, кто я?» «Вы целитель?» – роняю я с излишним, пожалуй, высокомерием, но простительным благородному человеку в разговоре с бродячим лекарем. «И мой будущий наставник». Он молчит, ожидая, пока я спохвачусь и все-таки сделаю шаг вперед, склонив голову со старательной вежливостью. А потом говорит все с тем же скучающим равнодушием, которого я еще не умею бояться. Даже не знаю, что нужно бояться этих бесстрастных ноток и его скуки. «Я твой будущий хозяин, мальчик. Тот, кому ты будешь принадлежать много лет, пока я не сочту, что ты закончил обучение. Если сочту, разумеется». «Мастер Кирен», — в голосе отца звучит не тревога, а разве что легкое раздражение. «Ну да, разве может быть хозяин у сына Энедвеита? «Наставник, только наставник!» «Я, сегодняшний я, пытаюсь вдохнуть полной грудью, пытаюсь сказать что-то, крикнуть, предостеречь. И нет в мире ничего более бесполезного, чем эта попытка, опоздавшая на столько лет. Кого предостерегать? Тех, чьи кости истлели в земле или превратились в пепел, развеянный ветром?» «Помолчите, господин Энедвейт, мягко просит незнакомец, чье имя почему-то вылетает у меня из памяти сразу же. «Вы заключили договор, и я выполнил свою часть. Но юноша должен понимать, на что соглашается. Итак, мальчик, ты знаешь, о чем речь?» «Да», – с вызовом говорю я, делая еще шаг вперед. «Вы помогли моей матери, а я стану вашим учеником». Я обещаю вам почтение и повиновение, мастер, как и положено. Я, тот я, которому 15, а не 27, опускается на колено. Я сегодняшний хрипло стонет, чтобы удержаться закусывает губу и остается стоять на подгибающихся ногах. Где-то далеко тревожно ржет уголек, но мне все равно. Явись сюда весь отряд паладинов инквизиториума с магистром во главе, Я не сдвинусь с места, пока это, чем бы оно ни было, не закончится. «Почтение и повиновение», — эхом откликается целитель. «Что ж, так и будет, поверь, но твой дар далек от целительства. Ты уверен, что хочешь научиться тому, чему я буду учить тебя?» «Я...» — на мгновение я осекаюсь. «Действительно, меня никогда не тянуло к лекарскому делу». Сушить травы и лепить пилюли, вскрывать гнойники и дергать больные зубы. Что это за занятие для рыцаря? Но отец был неумолим, он объяснял, доказывал, а потом просто велел. И я не мог ослушаться, но теперь гордо вскидываю голову. Я буду учиться всему, мастер. Я должен обуздать свое проклятие. А еще я хочу стать рыцарем церкви. Не паладином – это призвание для тех, кто избран светом истинным, и мало кто стремится к тяготам отречения от мирских благ, но рыцарем. Белый плащ с огненно-красной стрелой в круге, сверкающие латы, почтение в глазах окружающих. И проклятый Бринар поумерил бы свою спесь, ведь за рыцарем, давшим обет свету, неприступной стеной высится его орден – защита от всех напастей. Но надо мной висит проклятие. Грязная, мерзкая тайна, которая погубит и меня, и семью, если этот человек не поможет. «Понятно», – вздыхает он, глядя с выражением, которое потом я научусь определять, как бесконечное терпение к человеческой глупости вообще и моей лично. «Что ж, мальчик, иди и попрощайся с семьей, подожду за воротами». Он отворачивается и странным образом дышать становится легче. Я еще не знаю, что так теперь будут бесконечные годы. Что я возненавижу его взгляд, голос, запах и прикосновения величайшим счастьем, считая вот такие мгновения, когда он перестает обращать на меня внимание. Что в долгих кошмарах мне будет видеться уходящий через замковые ворота человек в простой, но до щегольства ладно подогнанной дорожной одежде. И то, как я, проводив его глазами, поворачиваюсь к отцу и вышедшей на крыльцо матери. Они стоят, смотря на меня, почти одинаково, только отец старательно скрывает тревогу и замешательство, а мама – слезы. Я вижу, как блестят ее глаза, как дрожат увядшие, но все еще красивые губы. «Отец, матушка...» Скочив с колена, я пробегаю несколько шагов до крыльца, не обращая внимания на любопытные лица прислуги, которые даже глаз небес не запретил бы сейчас выглядывать из окон и дверей. «Я скоро вернусь», — говорю позорно прерывающимся голосом, боясь сейчас только одного. Как бы самому не расплакаться. «Это всего несколько лет, правда? Может, я смогу навещать вас?» «Надеюсь, так и будет, сын мой». Отец сходит с крыльца, протягивая руки для благословения, но вдруг крепко обнимает меня, не успевшего опуститься на колени. «Служи своему наставнику верно», — говорит он задыхающимся каким-то чужим голосом. «Пусть он простолюдин, но никто не скажет, что они две ставят гордость превыше чести и благодарности. Учись всему, что нужно. Не забывай, кто ты». Он смолкает, стиснув мои плечи пальцами так, что синяки останутся даже сквозь кожаную куртку. Я увижу их потом. А я смотрю поверх его плеча на мать, так и замершую на крыльце. Женские слезы – плохая примета для покидающего дом, и она часто-часто моргает, не позволяя им пролиться, улыбаясь старательно и виновата. «Я не забуду. Легко обещаю то, что не выполнить просто невозможно». Отец, матушка. Хорошо, что сестренки остались с нянькой. Мелкие плаксы сейчас залились бы ручьями слез, а матушке только этого и не хватало. И вообще, что это она? Я бы все равно уехал осенью, ведь все достигнувшие совершеннолетия дворяне обязаны представиться ко двору, а потом поступил бы на службу. Я уже взрослый, у меня на поясе меч, заказанный отцом прошлой весной, и оплаченной половиной урожая этого года, несмотря на расходы с тяжбой. И это обучение – просто отсрочка перед целой жизнью, такой замечательной и интересной. «Да благословит тебя свет истинный сын!» – выдыхает отец и отпускает меня резко, почти отталкивает. Губы матушки беззвучно шевелятся. «Проклятие! Почему даже сейчас я не слышу ее голос?» Действительно ли она молчала, как молчу сейчас я, или, не сказав ни слова, кричала изнутри? Я без всякой нужды поправляю меч, кланяюсь родителям, как и должен почтительный сын, покидая дом. Еще не хватает светлого отца с благословением, но наш замковый священник дня три назад уехал, а с монастырскими ты никогда не ладили. Так что я просто поворачиваюсь и ухожу». Мне смотрят вслед, пока я иду через двор, у самых ворот принимая из рук конюшеного мальчишки повод рыжего трехлетки, уже оседланного и нагруженного парой увесистых дорожных сумок. Мне смотрят вслед отец, мать с крыльца, сёстры из окна спальни. Я это знаю, хоть и не вижу. Слуги, кто откуда. А я вывожу жеребца, думая, что проделавший долгий путь целитель тоже, наверное, приехал верхом. А иначе просто глупо получится. Не может ведь ученик ехать, когда наставник пеш. Или он взял коня у отца в уплату своей работы? Я не знаю, что это за работа. Какое-то женское недомогание матери. Но отец, в последние месяцы измученный тайным страхом за нее, будто скинул тяжкую ношу, вздохнул свободнее. И за это одно я готов служить целителю, как только смогу. «Хорошая лошадь», — говорит он, видя меня. «Держишься в седле и мечом владеешь, полагаю». «Я сын рыцаря», — отвечаю, опять не успев убрать из голоса надменность. «Как иначе?» Еще как», — хмыкает он, не вынимая изо рта стебелек, который грыз. По камню, на котором он сидит, перед воротами вдруг пробегает шальная ящерка, не заснувшая на зиму, и его ладонь молниеносным жестом накрывает юркое тельце, хотя глаза не отрываются от меня. Меч, конь, припасы, перечисляет он негромко и словно устало. «Тебе ничего из этого не понадобится, мальчик. То, что нужно, ты все равно не сможешь взять с собой. Никогда не сможешь, а особенно сегодня. Почему?» – вспыхиваю я, пропустив загадку, которую не собираюсь решать. «Почему я не могу взять меч и коня?» «Наставник, если хочешь, отец и тебе даст лошадь. Но я, сын рыцаря Эннидвейта, а не бродяга», проглатываю в последний момент из учтивости, однако он хмыкает, словно услышав мои мысли, и роняет так же равнодушно. «Это ненадолго, мальчик, это ненадолго». Истошное ржание уголька раздается совсем рядом. Я вскидываю славя пересохшим ртом воздух, шало оглядываясь по сторонам. Ничего и никого. Пустой двор полуразрушенного замка, тяжелое осеннее небо закрыто тучами, и вот-вот пойдет ливень. Воронье гнездо нависает сверху, став еще мрачнее, как и всегда перед ненастьем. «И что это было?» спрашиваю я у пустоты и капель дождя, медленно пятнающих булыжники двора темными точками. Ответа, как и полагается, нет, зато вопросов через край. Слишком глубоко, слишком явно для простых воспоминаний, слишком чересчур. Как омут, в которой ухаешь с головой, собираясь только напиться, да сполоснуться после дороги. Запах отца, когда он обнимал меня, звуки замковой кухни, скотного двора и кузницы, тяжесть того первого меча, который мне так и не удалось забрать. «Рогатый?» – спрашиваю я, тихо, не надеясь на ответ. Кирен? кто Кто-то еще?» Ну, не инквизиторы же решили окунуть проклятого некроманта в прошлое перед тем, как попытаться схватить. Да и замок пуст. Вот только ощущение слежки, давившее на спину в лесу, вдруг снова возвращается, и уголек подозрительно водит взглядом по двору. «Ничего». Только мне все меньше хочется оставаться в вороньем гнезде, ставшим вдруг на диво неприветливым. Замок словно уговаривает меня уехать, и я соглашаюсь с ним. Для меня здесь ничего нет, кроме памяти и вины, моей ли, чужой. Здесь нет ни одного ответа на мои вопросы, только боль и горькая тоска. И я не хочу вспоминать то, что было потом, за так удачно прервавшимся видением». «Достаточно того, что я это знаю. Кирен был прав, как и всегда. Нельзя взять с собой то, что тебе нужно, чем бы оно ни было. Я всегда буду только терять. Но будь он проклят за эту правду, не позволяющую мне даже тени надежды». «Надежда губит, мальчик», ласково шепчет за спиной голос, от которого я стискиваю зубы, подтягивая под уголька. «Свободен только тот, кому не на что надеяться».